Глава одиннадцатая «Худое дело, боярин!» Молчан вытер пальцы Арясу. «Верно, не волчьи то следы!» «Я ж говорил!» Отозвался невысокий худой мужик с колчаном за плечами. «Да разве пойдет волк к жилью? Тут да детинцы рукой подать!» Дед водяной корову Лушкину сгубил. Выпрыгнул из воды. Хвать, да поволок. Цыц!» Буркнул молчан, оглядываясь по сторонам. «Ступай, Никифор. Да скажи всем, волк корову задрал». «Да как же волк? Дед молчан!» Злата высунулась из-за моего плеча. «Сам же...» «Слушай, что говорят!» Ведун нахмурился и погрозил сестренке пальцем. — И ты ступай, да девкам скажи, чтобы лишнего не болтали. Вон как смотрят. Зрителей мы действительно собрали предостаточно. В паре десятков шагов за спиной Молчана собралась чуть ли не половина Вышеграда. Мужчины большей частью еще работали на полях, но женщины и дети толпились вдоль дороги и облепили все заборы поблизости. Даже скучавшие у ворот детинца Гриди понемногу подтягивались все ближе. Да уж, если не разогнать всю эту араву сейчас, дальше будет только хуже. Скажи, пусть не пужаются, закончил молчан. Волк, и дело с концом! А ежели услышу, кто про деда водяного судачит, в раз суши пообрываю. Ступайте, кому сказано? Златые Никифор удалились, и через полминуты толпа начала рассасываться. Может, местные и побаивались, а где-то даже и недолюбливали молчана, но его авторитет сделал свое дело, и мы остались втроем. Он, я и мертвая корова. Выглядела буренка и правда неважно. Тут поработал кто-то посерьезнее волка и покрупнее. Я опустился на корточки рядом с молчаном, чтобы получше рассмотреть длинные резанные раны». Большая часть их приходилась на голову и шею, но досталась и бокам. Похоже, кто-то или что-то пыталось утащить корову в сторону реки, вцепившись длинными острыми, как бритвы, когтями. Точно не волк. И вряд ли медведь. Тут нужна лапище еще пошире, или скорее похожее на человеческую руку. Воображение тут же нарисовало что-то вроде увеличенного раза в три-четыре Фредди Крюгера. «Лютое чудище!» Я приложил ладонь к окровавленной шкуре, прикидывая расстояние между когтями. «Кто таков, ежели не волк?» «Да по всему выходит, что дед водяной и есть!» Молчан поскреб пальцами бороду. «Вот уж не думал, что снова такого увижу!» Да еще и у города, считай, они шуму не любят, оттого и встретишь их редко. Я-то еще помню, а остальные поди уже и забыли, каков он, дед водяной. И отлично! Вряд ли кто-то в Вышеграде печалился, что твари с такими когтищами за последние лет сто-двести почти вымерли. Нет, скорее просто попрятались, а теперь снова повылезали из омутов то ли из-за моего неправильного выхода в царство Хель, то ли из-за близости обещанного романовым Рагнарёка. «Так разве то худо, что забыли?» — поморщился я. «И по что водяной в Вышеград пожаловал? Оголодал?» «Нет, боярин», — молчан помотал головой. «Он больше рыбу, а водных любит. Того добра в Вишеневе в достатке. Выходит, неспроста дед на берег вылез». Видать, гневается на кого в Вышеграде, вот и пожаловал. Да кто ж старому навредить мог, ума не приложу. Упс! Да, неловко вышло, но делать нечего, надо признаваться. То я был, вздохнул я. На меня дед водяной серчал. Вот тебе и раз! Молчан хлопнул себя по бедрам. «Это ж как-то случилось, боярин!» «Девку-русалку утянула нашу, э свейскую, то бишь. Тут же поправился я. Видану рыжую. Я полез отбивать, пугнул копьем, так и вытащил. Да только дед на меня никак обиделся. Наказать обещал». «Вот прямо в воду и полез!» — молчан сокнул языком. «Совсем в тебе страху нет, боярин, ежели не убоялся к деду в гости наведаться». «Речка то его вотчина, там с ним не совладать. Уже ли копья убоялся?» «Непростое у меня копье», — я пожал плечами. «Да только, супротив русалочей рати, и много не навоюешь, я их иначе пугал еще». «И такое разумеешь?» Молчан явно удивился. «Покажи, коли не шутишь». «Скастовать внутреннее пламя с полной шкалой духа, да еще и здесь, на берегу. Да можно показать-то. Я огляделся по сторонам. Да разве гоже тут, считаю у самого детинца? Пойди, не сломается, усмехнулся молчан. Показывай, чем с дедом водяным сладил. Ну, смотри, вот так. Кажется, я еще ни разу не бил пламенем в полную силу. Синяя шкала в раз высохла, но и эффект получился знатным. Шарахнуло так, что по примятой траве у берега будто прошла волна. По воде разошлись круги, и мне на мгновение показалось, что даже бездыханная коровья туша чуть дернулась. Молчан шагнул назад, прикрывая глаза ладонью, и тут же накинулся на меня. «Да что ж ты делаешь, окаянный?» выругался он, потрясая посохом. «Разве ж так!» «Сам просил», — огрызнулся я. «Так теперь не серчай». «И то верно, боярин!» Разбушевавшийся старец глубоко вздохнул, успокаиваясь, и продолжил уже тише. «Много в тебе силы, да умения нету. Знаю я, чем ты, деда водяного, прогнал. То пламя сварога». Огонь настоящий! Настоящий? Не тот, который всякий запалить может, а истинный огонь, что сворог в человеках зажег, терпеливо объяснил молчан. Тот пламень не всякому виден, зато и осветить, и обогреть может в десятеро против обычного. Ничего нет его сильнее. Оттого и боится всякая нафь огня сворожьего, Пуще всего на свете. Вестимо, что дед водяное серчал. Ты ему поди все зенки спалил. И поделом. Я сложил руки на груди. Разве иначе прогнал бы? Я не деда водяного жалею, а тебя бестолкового, уму разуму учу. Молчан погрозил мне пальцем. Много в тебе огня того. Видать, особливо любит тебя, сварок Отец. «Да только же разве можно его весь за раз жечь? То дар бесценный, его тратить с умом надо!» «Как?» — пробурчал я. «Не обучен я тому!» «Гляди!» — Молчан выставил руку с посохом вперед. «Ежели огонь в себе чуешь, то и зажечь сможешь!» Я не сразу догадался переключиться на истинное зрение. В обычном мире ничего не изменилось, но в мире духа в серую дымку озарял свет. Кончик посоха молчано превратился в... факел? Нет, скорее во что-то вроде то ли лампочки, то ли крохотной звезды. Колдовской огонь сварога полыхал ярко, но не обжигал, а лишь чуть согревал. То же самое внутреннее пламя, только маленькое, контролируемое. Не атомная бомба, а скорее реактор размером с небольшую монетку. Молчан запитывал свой огонек точно так же, как я закачивал очки духа в острие Гунгнера перед ударом. Не так уж это и сложно. Если разобраться, можно обойтись и без посоха. Я поднял руку, и на моей ладони вспыхнул точно такой же огненный шарик, как у Молчана. Внимание! Изучено новое умение «Свет Сварога». Искорки творения, что родились еще до начала времен, живут в каждом человеке. Но лишь немногие могут управлять своим внутренним огнем. Видящему служит пламя, способное обогревать и нести свет, но и обжигать тоже. Эффект. Заклинатель создает в мире духов источник света, способный прогнать, ослабить, или даже уничтожить потусторонние сущности. Свет может становиться видимым и в человеческом мире по желанию заклинателя. Стоимость базовая — 10 очков духа в секунду. «Ничего себе лампочка Ильича! И фонарик, и батарея, и оружие одновременно!» Я покатал невесомый шарик живого огня по ладони и затушил, сжав пальцами. Пламя сварога не обожгло — только чуть кольнула кожу на прощание. «Добро, боярин!» Молчан удовлетворенно кивнул. «Береги огонь сворожий, он для ведуна самое жизни есть, и обогреет, и от любой напасти защитит, и зверя лютого, и навь недобрую прогонит, А пожелаешь, и вовсе дотла спалит. Но там умение особое надобно. Не время еще того тебе знать. Почти фаербол, особенно если... Дед Молчан, скажи. Осторожно начал я. А ежели супротив человека? Тфу окаянный! Молчан грозно сверкнул глазами. Ума нету, коли такое спрашиваешь. Огонь сворожий во всех людях есть, а ежели сыщется человек настолько поганый, что совсем в нем того огня не осталось, не могу знать, боярин, может и обожжется черная душа, да только то мне неведомо. Ладно, ладно, нет так нет, хотя неплохо бы поджарить этим самым сворожьим пламенем черные души, черное копье, к примеру. «Ты бы лучше думал, как нам деда водяного отводить, буркнул Молчан. «А с дюжим?» «Лучше бы, конечно, ведьмака покликать. Он, супротив, чудищ биться обучен. Тут мы ему не чета!» Молчан протяжно вздохнул. «Да разве сыщешь его где сейчас? Были раньше в землях склавенских ведьмаки. Да все вышли, как навь сгинула да попряталась!» «Так что придется самому тебе, боярин деда Водянова, воевать». «Мне?» «Тебе, тебе, боярин!» — Молчан усмехнулся. «Стар я уже для таких дел. Куда мне по речке да по берегу за Навью гоняться? Тут не только ум да сноровка видовская, но и сила в руках нужна. Кроме тебя некому».